Глава четырнадцатая Из салона сьюзен и Джинна повели меня в Старбакс. Я все оглядывалась в тщетной надежде снова увидеть девочку, похожую на Ханну. Голова кружилась, во рту пересохла. Была ли эта девочка за окном, порождена моим воображением, или в мои сны проникла вполне реальная девочка? Так или иначе, мне казалось, что я схожу с ума. Ромашковый чай? предложила Сьюзен, усадив меня в уголке Старбакса. «Чашка чая не повредит, мне кажется». Я кивнула, слова не шли с языка. Сьюзен оглянулась на Джину. «Пойдем, Джина, сделаем заказ», — позвала она. «Кейт, ты минутку нас подождешь, да?» «Конечно», — ответила я и сама услышала, как тускло звучит мой голос. Я смотрела, как Джина и Сьюзен о чем-то переговариваются у прилавка, украдкой, озабоченно поглядывая на меня. Я отвернулась к окну и продолжала всматриваться в лица, но то было море незнакомцев, затопившие улицы, как всегда бывает в летние субботы. Парочки держались за руки, малыши скакали рядом с родителями, женщины шли с покупками из Блумингстейла и Генри Бенделла. Вдруг я почувствовала себя совершенно одинокой. «Держи, дорогая», — сьюзен вторглась в мои размышления, Голос ее был мягок и ласков, так и надо разговаривать со спятившими. Она поставила передо мной дымящуюся чашку чая и выбрала стул слева, а Джина с ледяным кофе уселась по правую руку. Они переглянулись. «Не хочешь объяснить нам, что это было?» мягко попросила Джина. Я помолчала, собираясь с мыслями. «Помнишь, я рассказывала тебе про мои сны?» «О Патрике, глянув на сьюзен отважилась уточнить Джина. «Да». Я снова уткнулась взглядом в колени. «Там, в этих снах, есть девочка». Я сделала глубокий вдох и поскорее закончила. И сегодня в ателье я... я готова поклясться, что увидела ее за окном. После такого признания повисла пауза. А когда я глянула на Джину и сьюзен обе смотрели на меня во все глаза. «Я знаю, это звучит нелепо», — заторопилась я. «Я знаю, что на самом деле ее не существует. Как это может быть? Так что не надо меня уговаривать». Но когда я увидела ее в окно, это было, словно реальный мир столкнулся с тем, который мне снится, совпал. «Или это вовсе не сон?» Я остановилась и снова сделала глубокий вдох. «Значит, я схожу с ума?» «Девочка в смысле подросток?» — осторожно переспросила Сьюзен явно склоняясь принять мою версию об упомрачении. «Или ребенок?» «Ей двенадцать», — сказала я. «На следующей неделе исполнится тринадцать. У нее будет день рождения». Я слабо улыбнулась, поняв, что опять не чушь. «Простите, для вас это все бред сумасшедшего и только». Сьюзен и Джина снова переглянулись. «Нет», — все так же мягко сказала Сьюзен. «Не бред». Я покосилась на окно, Потом тихо призналась. Во сне я вижу столько подробностей. Я помню облупленный лиловый лак у нее на ногтях, и что она влюблена в одного из солистов One Direction, и что имеет проблемы со слухом. Я примолкла, и, стараясь не встречаться с девочками взглядом, выговорила, наконец, «В этих снах она — моя дочь». Обернувшись к ним, я с удивлением увидела, что сьюзен вовсе не напугана последним признанием, скорее наоборот «Тогда все понятно», — сказала она. «Ты переживаешь из-за того, что не можешь иметь детей. Вполне естественная реакция — это сон о девочке. А то, что она плохо слышит, это, конечно, потому что ты начала изучать язык глухонемых». «Сначала был сон», — возразила я, отводя взгляд. «А потом уже я записалась на занятия». «Так ты поэтому записалась, кит осторожно уточнила Джина. «Потому что тебе снилась глухая девочка?» «Видимо, да». Я уронила голову. «Хорошо», — помолчав, сказала Джина. «Знаешь что? Сейчас мы отвезем тебя домой. Утро выдалось нелегко, и мне кажется, сегодня не лучший день для поиска в платье. Через пару недель займемся этим снова». «Можно мы еще минутку посидим тут?» — тихонько попросила я. Отчасти потому, что еще не была готова вернуться домой, к Дэну. Отчасти же все еще надеялась, что Хана вновь пройдет по этой улице. Джинна придвинула свой стул поближе. С другой стороны ко мне придвинул Сьюзен. «Конечно, Кейт», — сказала Джинна, поглаживая меня по спине. «Посидим тут сколько захочешь». Потом Сьюзен отвезла меня домой, обняла на прощание, и я пошла в ванную за ибупрофеном, — разболелась голова. Сьюзен, понизив голос, что-то рассказывала Дэну в гостиной. «Я сказала ему, что тебе снятся похожи на реальность сны о ребенке» шепнула она, когда я вышла проводить ее к двери. Ему следует знать. После паузы она добавила. Но про Патрика я упоминать не стала. И тебе, думаю, не стоит. Она обняла меня, пообещала перезвонить и исчезла прежде, чем я нашлась с ответом. Я закрыл за ней дверь и медленно прошла в гостиную. Дэн сидел на диване, упершись локтями в колени и сцепив пальцы. «Малыш!» — завидев меня, он вскочил. ты как все хорошо. Я кивнула, и он прижал меня к груди. Я всегда чувствовала себя в его объятиях надежно защищенной, так что и на этот раз закрыла глаза и расслабилась, подавшись знакомому ритму его ровного дыхания. сьюзен говорит тебе снятся сны о ребенке», приступил он к разговору, когда я высвободилась из объятий. «О нашей маленькой дочке?» Я сморгнула, услышав о нашей. Но вполне естественно, что он так понял, кто же мог быть ее отцом в моем сне. — Да, что-то в этом роде. — И сегодня тебе показалось, что ты ее видела? — так же осторожно продолжал он. Я сделала глубокий вдох. — Я видела кого-то похожего на девочку, которая мне снится, — сказала я. Наверное, просто переутомилась, что-то такое. Но едва произнеся эти слова, я почувствовала, что какая-то часть меня по-прежнему верит, будто видела на улице хану Хотя этого не может быть. — Почему ты не сказала мне? — спросил он. «Эти сны, они так на тебя повлияли, что ты записалась на занятия!» Я опустила глаза. «Конечно, это выглядит глупо. Кейт, ты должна была мне рассказать. Я уж думал ты умом тронулась, решила вдруг ни с того ни с сего изучать язык глухонемых. Теперь-то хоть понятно». «В самом деле?» «Ты не считаешь это безумием?» Он вздохнул. «Больше похоже, что ты горюешь. И мне так жаль...» Он снова уселся на диван и с минуту смотрел прямо передо мной. Молчание растревожило меня. Я бессильно опустилась на диван рядом с Дэном. «Насчет детей?» — неуверенно заговорил он. «Я боюсь... Боюсь, как бы эта проблема не вбила клин между нами. Думаю, нам нужно убедиться, что мы одинаково смотрим на такие вещи». Он смолк, но, видя, что я не отвечаю, начал заново. «Я думал, что ты относишься к этому так же, как я, что нам поздно становиться родителями». Но мне следовало обсудить это с тобой. Просто все у нас шло так легко, вот я и вообразила, что и по этому поводу мы тоже согласны. — Ага, — тихо подтвердила я. — А может быть, чересчур легко? — вдруг спохватилась я. — Может быть, как раз ухабы на дороге и бросают людей друг к другу? — Дети для меня трудная тема, — продолжал Дэн, не глядя на меня. Он почесал затылок и вздохнул. Из-за этого рухнул мой брак с Шимон. Она хотела ребёнка, а мы не могли зачать. Из-за этого и разошлись. А я думал вы разошлись от того, что она тебе изменила. Так и было. Но клин между нами вбила эта проблема с ребёнком. И я не хочу, чтобы так случилось с тобой. Я уставилась на него. — Почему ты мне это не рассказывал? Он пожал плечами. — Ты ведь тоже не рассказываешь мне особо о Патрике. Прошлое прошло, Кейт. Не совсем услышал я себя, словно со стороны. Дэн недоуменно глянул на меня, и я пожала плечами. «Мне кажется, прошлое не исчезает. Это путь, по которому мы пришли сюда. То, что случилось с Патриком, и что случилось с Шиван, это важно и сейчас. Ты замыкаешься в себе всякий раз, когда начинаешь серьезный разговор», — тихо ответил мне Дэн. «Ты не хочешь говорить о прошлом, и о будущем тоже не говоришь». Он замолчал, снова почесал голову. «Я из кожи вон лезу, Кейт, чтобы удержаться за здесь и сейчас». А теперь ты, похоже, этим недовольна и сердишься на меня. «Я на тебя не сержусь», — сказала я. И соврала. Последнее время я чувствовала, как в глубине души закипает глухое раздражение. Уж не на то ли, что Дэн — это не Патрик. Не с этим идеальным мужчиной, который все и всегда делает правильно, должна я была прожить жизнь. Та жизнь, что была мне предназначена, с подъемами и провалами, сводящая с ума, прекрасная жизнь с человеком, чьи недостатки я любила, как и все в нем. Это просто нечестно». «Ты никогда не сердишься, правда?» Его голос вдруг сделался острым, колючим. «Но с тех пор, как ты узнала о своем бесплодии, ты все время недовольна мной, словно это я виноват». «Ты ни в чем не виноват», — на автомате ответила я. «Разумеется, нет. Я-то в курсе», — сказал Дэн. «Но не уверен, понимаешь ли это ты». Я прикусила губу, опустила взгляд на руки. Просто я пока не готова навсегда отказаться от мыслей иметь детей. Кейт. Нет, дай мне сказать. Видимо, я не понимала, как сильно хочу стать матерью, пока не выяснилось, что у меня никогда не будет ребенка. Дрожащим голосом начала я. И я согласна, нужно было обсудить все заранее. Наверное, это моя вина, что я не предложила поговорить. Да, наверное, потому мне и снится дочка. Знаю, это противоречит здравому смыслу, но я хочу стать матерью, Дэн. Очень-очень хочу. Мне кажется, это и есть та жизнь, которая была мне предназначена. Я сбилась со своего пути. Он помолчал с минуту. Так какой у нас выбор? Установление? Затаив дыхание, я кивнула. Малыш, тебе сорок, напомнил Дэн, не глядя на меня. Мне сорок пять. Пока мы пройдем через эту процедуру... Пойми, не хотелось бы быть старыми родителями, при маленьком ребёнке. Мы могли бы взять ребёнка постарше. Или принять твоё бесплодие как знак. Тон его был всё так же мягок. Но от этих слов я вся съёжилась. Вероятно, судьба сама указывает, ребёнок — это не для нас. Но сколько браков на моих глазах пошли под откос из-за проблем с детьми, настойчиво продолжал он. Причём с детьми биологическими, родными. Приёмный ребёнок точно такой же родной ощетинилась я. Я не этого хотел сказать. Но с приемными могут быть дополнительные осложнения. С собственными тоже, Дэн. Наверное, жизнь и не должна быть легкой прогулкой. Наверное, все самое прекрасное в жизни дается лишь вместе с величайшими трудностями, так уж устроено. И все осложнения того стоят. Почему ты так упорно отказываешься это понять? Я ни от чего не отказываюсь, Кейт. Я просто выразил свое мнение. Но ты выразил свое мнение как окончательное словно у меня нет права на свое разумеется у тебя есть право на свое мнение он демонстративно пожал плечами но из этого не следует что твое мнение правильное я уставилась на него выходит если я думаю не так как ты я не права нет ты не права потому что пытаешься на полпути изменить курс я не меняю курс на полпути дэн Я раньше вообще об этом не думала и снова этот долгий пристальный взгляд ты в самом деле думаешь Что из нас получится нормальные родители, Кейт? Мы ведь любим есть в ресторанах, покупать красивую одежду, пить хорошее вино. В наш образ жизни ребенок никак не вписывается. Это твои предпочтения, Дэн, а не мои, — тихо ответила я. И нет, Дэн, я не думаю, что мне это было сложно. Я припомнила сны, в которых я так сильно любила Ханну, что все внутри меня вздрагивало при виде ее. Какая чудесная девочка растет. Я думаю, что стала бы хорошей матерью, Дэн. «Увы, твои яичники решили за тебя!» У меня челюсть отвисла. Я уставилась на него, не веря своим ушам. «Черт, извини!» Тут же спохватился он. «Сам не знаю, как сорвалось!» Я не ответила. Отвернулась и стала смотреть в окно, борясь со слезами. Многое мне нравится в Нью-Йорке. Но особенно я люблю этот бесконечный в любой час дня поток прохожих. И сейчас улицы были заполнены людьми, радовавшимися теплому летнему вечеру. Вот прошла держась за руки парочка. Женщина в шортах и обтягивающем топе толкала коляску, нетерпеливо таща за собой ковыляющего малыша. Девочки-подростки, нарядившиеся в кожу и кружево, прошлепали мимо. Взгляд остановился на мужчине, который нес на плечах улыбающегося мальчика в кепке Янкис и с бейсбольной перчаткой на левой руке. Мальчик говорил, не закрывая рта, а отец слушал с явным удовольствием. «А если бы у меня уже был ребёнок?» «Что?» «Когда мы познакомились», — уточнила я, поворачиваясь к Дэну. «Если бы мы с Патриком родили ребёнка прежде, чем он умер, если бы я одна воспитывала ребёнка, ты бы пригласил меня на свидание?» Дэн с минуту углядел на меня. «Честно говоря, не думаю». «Но, Кейт, это же пустой разговор. Лучше порадуемся, что так не случилось». Я кивнула, не находя слов. «Ты же знаешь, малыш, что я люблю тебя, знаешь?» Он сжал мою руку. Я смотрела, как он гладит большим пальцем мою ладонь, потом ответила. «Знаю. И я тоже тебя люблю». Но порой одной любви недостаточно, чтобы удержать двоих вместе. И существуют разные степени любви. Видимо, то, что у нас с Дэном, не совсем то, что мне представлялось, во что хотелось верить. И только ночью, когда мы легли в постель, и Дэн обнял меня и еще раз повторил, что любит, я спохватилась. Мы так ни о чем и не договорились. Мы кружили по краям трудной темы, а затем разошлись по своим углам, как обычно. Так я и живу уже очень долго. Топчусь на месте, никуда не движусь, потому что не могу расстаться с прошлым. Наконец, я стала соскальзывать в сон. Перед глазами по-прежнему стояло лицо той девочки, похожей на Ханну.